Владимир Сергеевич Соловьев, 1853-1900. Философ, поэт, прозаик, переводчик. Сын историка Сергея Соловьева. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Через год защитил магистерскую диссертацию, затем докторскую. В студенческие годы познакомился с Федором Михайловичем Достоевским, чье творчество оказало значительное влияние на формирование писательских устремлений Соловьева. Сочинения Соловьева, красота в природе, общий смысл искусства, судьба Пушкина, три речи в память Достоевского и другие высоко ценились современниками. Русские символисты признавали Соловьева своим учителем.